Дверь открылась. Марк стоял за ней, подняв ножку над головой, как игрушечный индейц, томогавка. Мой мальчик, я пришел тебе... Он увидел пустые ветки веревки и застыл в удивлении. Для Марка эти секунды прошли невероятно медленно, как футбольный маневр при повторном показе. Он обеими руками опустил ножку на голову стрейкера. Не изо всех сил он берег их для дальнейших действий. Удар пришелся прямо в середину его лысого черепа. Глаза его, раскрытые в удивлении, сомкнулись от внезапной боли, из раны неожиданно обильно хлынула кровь. Тело стрейкера пошатнулось, и он неуклюже шагнул в комнату, лицо искривилось в ужасной гримасе. Тут Марк ударил еще. На этот раз удар пришелся по лбу, и брызнула еще одна струя крови. Он рухнул на пол, закатив глаза, как тряпичная кукла. Марк расширенными глазами смотрел на него. Конец ножки был в крови, более темный, чем в фильмах, которые он видел. Ее вид вызывал тошноту, но при взгляде на тело Стрейкера ничего подобного не возникало. Я его убил, только и подумал он «хорошо». Рука Стрейкера пошевелилась, Марк отшатнулся, рука конвульсивно сжалась, и Стрейкер уставился на него своими холодными глазами сквозь застывшую кровавую маску. Со стоном омерзения Марк принялся молотить, дергающий с руку ножкой, как молотком, жуткий треск ломающихся пальцев. Наконец рука бессильно застыла, и он пятясь вышел через дверь в холл. Голова Стрейкера лежала неподвижно, но рука еще шевелила с поразительной живучестью, словно челюсть пса, ловящего во сне кошку. Ножка выпала из его немевших пальцев, и он продолжал пятиться. Страх вновь охватил его, и он повернулся и стал спускаться по ступенькам, держа запокосившиеся перила. Внизу было темно. Он вошел в кухню, крадучись, как лунатик. Заходящее солнце рассыпало с калейдоскопом золото и пурпура. За шестнадцать миль отсюда Бен Мейерс в похоронном бюро смотрел на часы, стрелка которых колебалась между семью, ноль и семью ноль двумя минутами. Марк не знал об этом, но знал, что приходит время вампиров. Спускаться сейчас в подвал за Сьюзом, значило пополнить ряды бессмертных. Но он подошел к двери и сделал три шага вниз, прежде чем страх сковал его почти ощутимой преградой. Он плакал, и все тело его трясло с мелкой дрожью. «Сьюзен — сьюзен закричал он. — Беги! — Марк! — ее слабый голос. — Я ничего не вижу. Тут темно. Потом внезапный гулкий звук, как холостой выстрел, и следом довольное жуткое хихиканье. Сьюзан закричала, звук, перешедший в сдавленный стон, и затем в тишину. И после дружелюбный голос, удивительно похожий на голос его отца. «Иди ко мне, мой мальчик, я тебя жду!» Сила, заключенная в этом голосе, была столь велика, что он почувствовал, что ноги сами влекут его вниз. Он сделал шаг, прежде чем смог опомниться. «Ну иди же!» — сказал голос. Теперь уже ближе за дружелюбием проступила сила приказа. — Я знаю тебя! Ты, Барлоу! — выкрикнул Марк в темноту и побежал. Когда он достиг входной двери, страх настолько овладел всем его существом, что если бы дверь оказалась запертой, он пробил бы в ней дыру, как вырезанный на бумаге силуэт. Он выбежал из дома, Совсем как когда-то маленький Бен Нейрс, и помчался по Брукс Роуд в направлении города, и весьма сомнительного спасения, разве после всего вампир не погонится за ним? Свернув с дороги, он пробежал через лес. Пересек Таггардстрим, пробрался через валежник на другой стороне и ворвался на свой собственный двор. Он вошел через дверь кухни и заглянул в комнату, где сидела его мать с ясно читающимся на лице беспокойством, держа в руке телефонную трубку. Она увидела его, и по лицу прошла волна облегчения. «Да, вот он!» Положив трубку на рычаг, она повернулась к нему. Он увидел, что она плакала. «О, Марк, где ты был?» Он дома? Спросил отец из кабинета. Лицо его, хоть и невидимое, явственно нахмурилось. Где ты был? Она тряхнула его за плечи. А, -а, -а сказал он запретающимся языком. Упал, когда спешил домой. Она не смогла ничего сказать. Особенность детства в том, что фантазии и реальность в нем не имеют четкой границы. Умный ребенок знает это. И использует в нужных обстоятельствах. «Я не знал, сколько времени», — добавил он, — «тут вышел отец».